СЮРПРИЗ ТРЕТИЙ Следом раздался голос Игната. «Есть кто живой?» «Нет никого, не видишь, что ли? Уходи!» ответила ему Изольда. «Я некрасивая!» «Я не из Пуглеевых!» сказал парень и в наглую вошел в комнату. «Между прочим, я не почтальон Печкин, чтобы вам коробки от всяких поклонников носить. Забирай свое добро!» «Это мне?» – подскочила на месте Изольда, а в голове просияла мысль, что Свят таким образом решил попросить прощения. «Да нет уж, это Бурыгиной. Кстати, а где она? Я вот...» – Игнат показал на скромный букет из пяти роз, который лежал на коробке. «Как где? Грушаню долбит. А ты кидай до Покедова. Некогда мне!» Игнат прошёл к кровати Любы, поставил вторую коробку рядом с первой. Он глянул на свои цветы, хмыкнул, потирая подбородок, в итоге забрал свой букет и направился к двери. «А ну, стой!» – услышал он голос Изольды. «Куды букет понёс? Ты же ей купил! Значит, уже не твоё! Сейчас горшок подтяну!» «Горшок? Но они же без корней!» Изольда уже не слушала. Она выскочила из комнаты и вскоре вернулась с трёхлитровой банкой солёных огурцов. «Слышь, ты огурцы любишь?» – спросила она Игната. «Ну как, с картошечкой?» Он боязливо стал отходить, предполагая, что за этим последует. «Стой, кому говорят! Картошку потом себе сваришь. Я могу только сырую предложить. Ты не сыроед, случайно?» «Нет, «Я это, пойду, пожалуй, а ты сама цветочки в рассол поставь!» «Ты чего удумал?» Весь вид девушки говорил, что с ней лучше не спорить. «Не видишь, слабая женщина нуждается в помощи! Открой банку!» «Это ты-то слабая?» – хохотнул облегчённый Игнат. Он положил цветы на стол и взял банку в руки. Кто, зачем и с каким умыслом закрыл этой крышкой огурцы, оставалась загадкой. Показалось, будто белая ребристая пластмассовая крышка суперклеем приклеена к широкому стеклянному горлышку. Игнат попытался подцепить ее край, но не получилось. Пальцы соскальзывали. «Изольда, у тебя же ногти. Подсоби, а я давить буду». «Игнат, ты знаешь, сколько стоят эти ногти. Давай лучше ножом». Он опасливо покосился на неё. «Давай, лучше я ножом, а ты отойди!» Девушка сбегала на кухню и принесла оттуда небольшой нож с зазубринами по лезвию. Но он ни в какую не хотел лезть в узкую щель между банкой и крышкой. Тогда они решили положить банку на пол. Один будет держать, а второй будет поддевать ножом. Так и сделали. Но банка оказалась хитрее и упрямее. Она то и дело норовела сбежать от Изольды с Игнатом. «А чего вы здесь делаете?» Услышали они голос Веры за спиной. Девушка стояла около входа с коробкой в руках, идентичной первым двум, и смотрела на две попы, которые торчали из-под ее кровати. «Вы не мышь там ловите?» – полюбопытствовала она. Банку, ответила Изольда. Банка убежала. А, -а, -а, -а, -а, -а Вера осторожно прошла к кровати Любы и поставила рядом коробку. Посмотрела на первые две. У нас сегодня склад коробок от цветочного магазина. Люба случайно не устроилась на подработку в фирму по доставке цветов? Что? спросили Игнат и Изольда одновременно. Они резко повернули головы и встретились лбами. Удар был звонким. «Чёрт!» – воскликнули и ударились о рамку кровати. «Вот, поймали!» – ответила Изольда, держа в руках трёхлитровую банку. «Зачем тебе эти огурцы?» – удивлённо спросила Вера. «У нас же в холодильнике открытая полулитровая банка стоит. Ты забыла?» «Там мало», – заявила Изольда. «Помоги эту открыть!» «А ты это...» «Небеременная случаем!» – с подозрением посмотрела Вера на Изольду. «Типун тебе на язык! Любка тогда столько пилюль набрала, что мне лет до пятидесяти хватит. Банка нужна для цветов. Игнат Любке цветы принёс. Игнат, подтверди!» «Принёс!» «А куда огурцы денем?» – поинтересовалась Вера. «Так с кормим!» – уверенно произнесла Изольда. «Игнат сказал, что с картошкой любит. Игнат, подтверди!» «Да мне как-то расхотелось, картошечки-то!» Парень снова начал искать пути для отступления. «А ты картошку не ешь. Все равно не сварил, огурчиком закусишь!» Вера усмехнулась, вздохнула. «Давай свою банку!» Девушка вышла с ней из комнаты, а Изольда как-то пристально рассматривала Игната, настолько пристально, что тот начал себя оглядывать, все ли у него в порядке. Хочешь, чтобы Любка тебе дала? Неожиданно спросила Изольда. Что дала? Игнат резко покраснел. Конспекты списать. А ты о чем подумал? Да так. Ни о чем. А что для этого надо сделать? После этих слов Игнат тотчас отошел от девушки на безопасное расстояние и уставился на неё испуганными глазами. Вся нанесённая утром косметика окончательно перемешалась на её лице. Чёрные от туши слёзы высохли разводами, от чего она напоминала Пьеро. Размазанная помада превратила её милую улыбку в зловещую ухмылку Джокера. Тоналка пошла пятнами, растрёпанная прическа теперь была украшена парой белых перьев которые, вероятно, она подцепила, когда лазила под кроватью. Припухлась после слёз, ещё не прошла. Да, жутковатый образ даже для Хэллоуина. Девушка странно, скорее зловеще, улыбнулась, отчего у парня зашевелились волосы на голове. Он не трус, но Изольда сегодня не выглядела адекватной. Игнат поглядел на неё с опаской. Девушка же, оценивающая его, осматривала, словно приценивалась к экстерьеру. «Так, не свят, но тоже пригодишься. Ростика маловато. На палец меня выше, не больше. Чего не вырос-то? Ел, что ли, плохо в детстве?» «Было дело. Слушай, я пошёл». Он направился к выходу, но почувствовал сильное притяжение со спины – Изольда схватила за одежду и потянула назад. «Куда? Не трепыхайся, а то еще и тебе, воротник, оторву». «А ты уже кому-то оторвала? Святу?» «Нет, охраннику в магазине. Хороший парень оказался, душевный. Надо будет отблагодарить». Игнат подумал, что если бы ему оторвали воротник, он бы тоже оказался душевным. Только бы избавиться от сумасшедшей. А вот от благодарности точно бы отказался. А в каком магазине? В ювелирке. Прикинь, прям там застукала свято с его новой пассией. Кольцо ей выбирал. С жаром рассказала Изольда и показала, как девица примеряла кольца и растопыривала пальцы. «Так ты бы лучше святу ворот порвала. Охранник, за что пострадал?» За компанию. А свято я чаем облила с ног до головы. Картина на все сто, поверь. Видя, что Игнат заговаривал ей зубы, а сам пытался ретироваться, дернула его обратно. Я не отпускала. Обещал помочь. А теперь в кусты? Я. Когда обещал? Обещанного три года ждут. У нас пять минут за год идет. Стой. Кому говорят? Хотя... «Куда ты против него? Так, замухрышка, без слёз не взглянешь!» «Слушай, я, конечно, не свят, и, может, мне до твоего секс-символа далеко, но наговаривать на меня не надо, я биатлонист, к твоему сведению!» Изольда ещё раз критически оглядела Игната. «Худой, но жилистый, подержаться толком не за что, волосы не то русые, не то каштановые, забранный в маленький хвостик на затылке и ужасные очки. Очки сними, коротко приказала она. Чего? Очки сними, повторила она медленно. Игнат опасливо покосился на девушку, но просьбу ее все-таки выполнил. Есть у тебя что-нибудь поприличнее этого поношенного спортивного костюма? Продолжала придирчиваться Изольда. В ее голове прямо на ходу зрел коварный план мести святу. «Рубашка есть белая, вроде. Не знаю. А зачем тебе?» «Не мне, а тебе!» «А зачем мне?» «Я тебя в ресторан приглашаю. Сегодня?» «Именно. Почему меня? Чем я тебе не угодил?» Изольда снова с сомнением просканировала парня. Может, она ошиблась в выборе кандидатуры. Что-то уж сильно недалеким он казался. Подтормаживал, как перегруженный комп. «Зачем мне? Зачем тебе? Надо так. Через тридцать минут встречаемся здесь, чтобы пришел наряженный, как на вручение красного диплома». «Зачем? Ты издеваешься?» что в моих словах неясно мы каким составом то идем ты и я тебе еще кого то надо не пойду я ни в какой ресторан и я еще жить хочу тем более сегодня я любу хотел пригласить нет нет и не уговаривай твой меня за яйца к потолку повесит они мне еще нужны не пойду и не проси Игнат хотел проскочить к выходу, но не тут-то было. «Игнат, скрась несчастное ее одиночество! Бросил меня свят! Прям сегодня и бросил! Выручай, а...» И она вдруг как-то осунулась, закрыла руками лицо, плечи стали подрагивать. «Ладно, иди!» — махнула она ему рукой и тихонько заскулила. «Изольда, перестань, слышь!» «Не плачь!» Игнат подошел к девушке, прижал к себе и погладил по голове. «Хочешь, я ему за тебя морду набью, а?» «Не хочу! Это я и сама умею!» «Игнатушка, милый, выручай! Тошно мне! Ой, как тошно!» Она уткнулась ему в плечо и тихо заплакала. «Изольда, да как помочь-то?» «Ты уверена, что вы расстались? Может, временно поругались?» «Он мне изменил. Я же тебе говорила. Пошли со мной в ресторан. Хочу гульнуть последний раз. Пусть знает, что не только он может мне изменять». Она подняла на него свое перепачканное лицо. «Глянуть хочу в его бессовестные глаза. Пусть потом жалеет, что потерял такую красавицу, как я» и она сделала жест, обозначающий «Посмотри же на меня». Игнат посмотрел на неё, а потом на своё плечо, на котором проявился чёткий отпечаток лица Изольды. Красота, конечно, страшная сила, но не до такой же степени. Теперь уже он готов был разрыдаться. Умудрился заглянуть в злополучную комнату в столь неудачный момент – Лучше бы на его месте оказался кто-нибудь другой. Он слишком молод и хрупок, чтобы очутиться между двумя разъяренными титанами. «Изольда, я прошу тебя, пощади и отпусти. А ты приведешь мне кого-нибудь на замену себе повыше и покрупнее желательно? Своих подставить? Ой, что сказал?» Все к семинару готовятся. Завтра с первой пары лютый препод у нас. Гонять будет по методичке. Ладно, уходи. Прощай. Потом скажешь, была хорошая девчонка. Зря я отказался помогать. Разочарованно вздохнула девушка и пошла к своей кровати. Игнат в задумчивости посмотрел на нее. Кто знает, что она себе надумала? Эх, была не была. «Хорошо. Только обещай мне, без эксцессов». «Да разве я могу? Ты за кого меня принимаешь? Я же мухи не обижу. Давай через полчаса. Здесь же». «Изольда». «Прости меня, Игнат. Верно говорят, что мужчины боятся женских истерик. Да, в них мы страшны. Равных в этом нам нет. А если бы я порешила с собой...» Повёлся, наивный. Плохо меня знал. «Ой, Свят, лучше тебе в ресторане со своей мымрой недокормленной не появляться. Я не буду скандалить при всех. А вот в дамской комнате всякое может случиться. Не упущу момента. Можешь не сомневаться. Подробно расскажу и продемонстрирую пернатой доходяги, что бывает когда мне дорогу переходят. Отныне, Свят, я вышла на тропу войны. Ты мне больше не нужен, но и ни одна девушка не сможет к тебе подойти. Как же я тебя ненавижу, дурка Иванович! От всего сердца тебе желают до конца дней своих ходить холостяком, питаться только в ресторанах, во снах только меня видеть». «И забыть о горячих ночах, да будет так!» Изольда подошла к зеркалу и онемела. На неё смотрела чучело. Да, если в таком виде явиться в ресторан, ползала освободиться махом!» Усмехнулась, взяла жидкость для снятия макияжа и принялась за дело. Вскоре на неё смотрело совсем иное отражение – Бледное лицо с покрасневшими глазами и носом. «Верка, ты где была?» Спросила она у подруги, которая вошла с вазой в руках. «Вот, нашла подходящий сосуд для цветов». Девушка показала свою находку. «А где Игнат? Ушел уже?» «Я в читалку. Поработаю немного там. Придешь?» «Нет, я Игната в ресторан пригласила» сказала Изольда, прикладывая чайные пакетики к глазам. «А чего сразу не на кладбище? За что мстишь, парню? усмехнулась Вера. «Я со святым рассталась», тяжело вздохнула Изольда. И, увидев жест Веры, готовой подойти к ней, остановила подругу. «Не надо, а то опять расплачусь. Лучше помоги мне навести красоту». Ровно через 27 минут Изольда стояла в центре комнаты, как греческая богиня. Шифоновое молочное платье в пол с запахом выигрышно подчеркивало пышные формы. Медные локоны элегантно уложены гладкими волнами, серо-голубые глаза подчеркнуты ровными стрелками, а губы подкрашены ровным слоем матовой бордовой помады. «Совершенство!» — спустилось с Олимпа. «Берегитесь, людишки!» Дверь скрипнула. Девушки обернулись и окаменели от удивления.